Гарантированная тайна переписки Грегори Спарко, отель «Амбассадор», Голливуд, США Дорогой Грегори, во-первых, надо было бы тебе написать новый адрес. Я отправляю письмо на твой отель в надежде, что его тебе переправят. А нет, и бог с ним с этим письмом, напишу новое. Во-вторых, я сейчас не могу подробно рассказать тебе о своей жизни, потому что на балконе спит девушка, которую зовут Криста. Я вижу ее с того места, где пишу, любуюсь ею и думаю, да пошли к чертовой матери все мерзавцы этого мира. Если рядом с тобой живет черноволосая, вообще-то она белая, голубоглазая, большелобая, веснушчатая длинноногая, умная и добрая девушка. Пусть они все идут к чертовой матери. Если у тебя есть Элизабет и мальчики, а у меня есть Криста, а мальчики еще только будут, или девочки, какая разница? Но обязательно веснушчатые, голубоглазые и беловолосые. Мир вступил в полосу без времени Грегори. Былые идеалы отходят в прошлое, новые только рождаются. А нам нужно оставаться самими собою. Надо хранить в своих ячейках порядочность, верность, дружбе. Желание прийти на помощь тому, кого зазря обижают. Это передастся детям, от наших детей внукам. А это геометрическая прогрессия. Только на это я надеюсь. Пику традициям наших бездарей, интересно, считают они свои традиции и то рабство, которое было законом в Штатах еще 80 лет назад, надо хранить наши традиции, братства, сложившегося в годы войны. Только этим мы можем помочь человечеству. В связи с этим скажи Фрэнксу, он ведь тоже, мне сдается работает в Голливуде, пишет какую-то муру, чтобы старик был осмотрительнее в переписке со своими испанскими корреспондентами. Он здесь дрался в составе батальона Линкольна. Я понимаю, как он ненавидит каудилью и как любит тех своих друзей, которых только-только начинает выпускать из концентрационных лагерей. Не без моего, кстати говоря, нажима, но нельзя терять голову и подводить подцензурных испанцев. Я пишу об этом спокойно от того, что отправляю письмо с дипломатической почтой. Значит, фалангистская сволочь не сможет этого прочесть. А в Штатах, слава богу, тайны переписки пока еще гарантируется законом. Именно это, пожалуй, и есть одна из наших традиций. Причем не мифическая, но реальная. Столь нам дорогая, потому что позволяет чувствовать себя личностью. Ты в своих спорах, если все же решишь их продолжать, не советовал бы, бесполезно, спроси своих оппонентов, что они конкретно понимают под словом «традиция». По пунктам и без придыхания. Убийство индейцев. Расстрелы северян, которые восстали против рабства. Торговля живыми людьми, обмен их на породистых собак, натасканных на заячью охоту. Кукукс-клан. Или это не считается американской традицией? Тогда, быть может, наша традиция — это Линкольн? Я за. Но пусть не забывает, против каких традиций он сражался. Здесь, в нашей колонии, тоже есть родители традиций. Как правило, это выдающиеся по малограмотности люди. Читать они могут с трудом по слогам, больше всего любят слушать. Вот какой-нибудь одержимый борец ума и вкладывает в их мозги ахинею, пыжась от гордости, ибо он есть представитель самого большого по территории и самого богатого по количеству миллионеров государства в мире. Когда я заметил, что самыми большими по территории являются Россия и Канада, на меня посмотрели с сожалеющим недоумением. Когда я, уподобившись тебе, принес справочник, мне сказали, что хозяин издательства не чистокровный американец, в глубине души нам завидуют а потому публикует фальсифицированные данные». Тогда я, потеряв на какой-то миг контроль, сказал, что традиции никогда не бывают однозначными. Они нарабатывались в борьбе против зла, тупости, насилия, коррупции, нищеты, что еще и сто лет не прошло, как в нашей стране отменили рабство, которое было американской традицией. После этого я ощутил вокруг себя некий вакуум и замолчал. Ну, и к черту, Грегори. Подыскивает для меня место консультант по вопросам телефонной телеграфной связи в Голливуде. «Именно так. Потому что я приобрел акции, здешние и т.т. по весьма выгодному курсу. Значит, сам Бог велит менять профессию. Кстати, Криста имеет какое-то отношение к этой профессии, она талантливый математик. Занимается проблемой чисел, дьявольски интересно. Сколько стоит небольшой 3-4 комнаты коттедж на берегу океана? Подальше от центра, конечно же, но с хорошим подъездом. И чтобы рядом не было ни бензоколонок, ни аптек... Я спрашиваю об этом вполне серьезно. Господи, как я счастлив, Григорий. такое блаженное ощущение тишины и надежности пришло ко мне после того, как Бог подарил мне Кристо. Я ведь похоронил себя, с головой ушел в дело, лишь это давало мне возможность засыпать, не надравшись виски. Я не видел вокруг себя никого и ничего, заставил себя стать роботом. Некий панцирь от безнадежности. скорее бы прожить. скорее бы ходики на кухне отсчитали отпущенное тебе время, чтобы продолжить свой счет для других, которые идут следом. И вдруг старой «Шевроле» бьет бампер моего «Форда» и появляется Криста, и все меняется. За день, за один лишь день все изменилось, Грегори. Помнишь в Библии? И было утро, и была ночь день первый. В тот день первый открыл глаза и сразу же зажмурился потому что испугался не ощутить ее рядом с собой. Я очень испугался, что все произошедшее вчера — сон. Очередной сон. Сколько же я повидал таких снов за последние годы. Можно было бы написать такие прекрасные книги, умея записывать сны, и все с прекрасным концом. Я медленно протянул левую руку и ощутил рядом с собою пустоту. И такой ужас родился во мне, такая безысходность, Грегори, что даже и не передать тебе. Я начал тихо ругаться. Я никогда не думал, что умею так гнусно ругаться. Я лежал и ругался. А потом увидел на столике два стакана. И понял, что я зря ругаюсь. Значит, Крис-то была. Не мог же я пить из двух стаканов? Конечно, я, как и все, опознавшие войну, малость не в себе, но все же не полный псих. И тогда я закричал «Крис!» и больше всего боялся, что я не услышу ее ответа, и никто не ответил. Но я подумал, что если раньше мне показывали сны, в которых были безымянные, прекрасные, добрые, любящие женщины, то сейчас-то я помнил, что женщину моей мечты зовут Криста. Она не исчезла из памяти, как остальные. Я вскочил с кровати, подумав, что она ушла рано утром. Все же мне сорок, а ей двадцать пять. Может, я стар для нее, и она решила прервать все сразу, пока не зашло слишком далеко. Я сказал себе тогда, прыгая на одной ноге, потому что не мог другой попасть в штанину, что наплюю на все и сделаю так, что мои фашистско-фалангийские друзья из полиции перекроют аэродромы и вокзалы. Они это лих умеют делать. Гиммлер учил не кто-нибудь. А потом я услыхал, как в ванной комнате льется вода. И еще я услыхал голос Кристы Она пела веселую песенку про букет полевых цветов. Она пела ее по-немецки. А потом, когда готовила нам завтрак по-норвежски, а после, когда стояла на балконе и махала мне рукой, наблюдая, как я садился в машину по-английски, и на левой ее щеке была ямочка, и черные волосы закрывали большой выпуклый лоб, усыпанный веснушками. И я только тогда поверил, что она рядом. И что я вернусь на ланч. Я никогда раньше не приезжал домой, всегда ел в кафе. И мы будем сидеть друг против друга и говорить о чем угодно, все равно о чем. И это будет то, что люди называют счастьем. И что так скучно объясняется в энциклопедическом словаре английского языка. Словом, я намерен жениться в следующем месяце. Криста одна, ее родители умерли. Так что никаких сложностей с поездкой домой и разговорами с семьей не предстоит. И никто не будет спрашивать о допустимости возрастной разницы и о том, какой я породы. И не будет ли ей грозить что-либо от моей первой жены? Ты знаешь, как европейцы осмотрительны в вопросах брака. А весной мы приедем в Штаты обязательно побываем у тебя в Голливуде. Криста ни разу не была в нашей сумасшедшей стране. Я хочу показать ей не туристские маршруты, а настоящую Америку, которую мы так с тобой любим. Мне очень хочется, чтобы и она ее полюбила. Пиши, только с обратным адресом. Твой Пол Роумен. По скриптам. А чего не отвечает Брехт? Я отправил ему открытку и письмо.